Паша. Делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться и продолжаю движение. Так торопился, что меня только что чуть не сбил здоровенный внедорожник, промчался большой черной глыбой перед самым носом, а я едва успел затормозить на краю дороги. На всякий случай оглядываю улицу еще раз. Влево вправо можно идти. Возбудораженное ощущением скорой встречи сознание никак не хочет фокусироваться на происходящем вокруг. Все мысли там, с ней: увидеть, прижать к себе, вдохнуть родной запах, Слезно молить о прощении, упасть на колени легко, готов сделать всё, что угодно, лишь бы быть с ней, с моей Аней. Я был неправ, поступил как чудовище и осознаю свою ответственность. Больше ничего подобного не произойдет никогда. Больше никаких ошибок, клянусь. Останавливаюсь у стеклянных дверей, сжимаю ручку и собираюсь с духом. Гляжу в одну точку. Ну же. Тяну дверь на себя и вхожу, оглядываю зал, застываю на месте, потому что вижу ее хрупкую, маленькую, воздушную, беззащитную. Кто-то невидимый шинкует мои внутренности огромным ледорубом. Скорее всего, это Анин взгляд так действует. Она стоит у барной стойки и не двигается. Припухшее лицо, темные мешки под глазами, налитые кровью белки, выглядит измученной. Дрожащими пальцами вцепляется в свой блокнот, затем опускает руки и машинально отдёргивает крохотный передник. Меня накрывает волной стыда. Это я заставил ее страдать. Бездарное ничтожество, урод, тряпка, жалкий говноет. Нужно было всё бросить и ехать за ней к чёрту, всё и вся. Но тогда мне казалось, что правильнее будет дать ей остыть. А теперь вижу, как она мучилась всё это время. Какую боль переживала внутри себя, и мне немедленно хочется вздёрнуться или выстрелить себе в висок, чтобы ей стало хоть чуточку легче. Но легче теперь ещё долго не станет никому. Аня, произношу я, делая шаг в её сторону. Проходите. За свободный столик. Она натягивает улыбку и указывает мне рукой на место у окна. А вот и расплата. Аня, повторяю я, сглотнув и подхожу ближе, шарахается от меня как от чумного. Пожалуйста, присаживайтесь, отводит взгляд. Делаю как велела. Мне совсем не хочется сейчас доводить ее до слез еще раз. Сажусь. Жду, когда она опустится на диванчик напротив, но Аня с грохотом обрушивает на столешницу папку с меню и уходит. Вот «Ну, так тебе и надо, а чего ты хотел? Тяжело вздыхаю в собственной ладони. Теперь ей даже смотреть на меня мерзко, не то что говорить. Провожаю взглядом стройные ножки, тонкую талию, изгибы, которые еще помнят мои ладони странного цвета локоны, завитые на концах. Взрыв бирюзы и розового, но ей очень идёт, как и всё, чтобы солнцего не меняло когда-либо в собственном образе. Морщусь от боли, вспоминая, как целовал её до потери сознания в тот день перед отъездом, как гладил по лицу, как сжимал в объятиях, пока она не уставала сопротивляться. А потом все же вырвалась и убежала в ванную, чтобы, увидев меня на пороге, начать брызгаться водой и хохотать как заведённая, не в силах успокоиться. Я оттёр ей спину мочалкой, вспенeval шампунь на ее волосах, массировал кожу головы нежно и бережно. Она и сама могла, но это была такая игра. Помню, как упал от щекотки прямо к ней, а вода сплошным потоком полилась за бортик. Как мы хохотали, пытаясь вычерпать ее, чтобы не затопить соседей, и как кидали вслед за тряпкой махровые полотенца на пол, а потом выжимали их, сгибаясь напополам от хохота. Как можно было потерять все это? Как? Уже выбрали? Интересуется она, вдруг оказавшись рядом. Поднимаю на нее глаза и на секунду лишаюсь дара речи. Грудь который я мечтал прижиматься до конца своей жизни, тяжело вздымается в ожидании ответа. Пальцы, что я до безумия желаю целовать, дрожат, пытаясь удержать огрызок карандаша. Искусанные в кровь губы, вкус которых мне не забыть до своего последнего вздоха, напряжены и искривлены в немом укоре. Ань, давай поговорим, шепчу я, радуясь, что сижу, иначе давно бы уже упал. Если вы не собираетесь делать заказ, то я вынуждена буду позвать охрану, чтобы попросить вас освободить столик, для тех, кому он действительно нужен, заученно говорит она. Оглядываю зал, свободных мест полно. Мужчина с густой бородой хмурит брови и неохотно переводит взгляд с меня на свой ноутбук. Послушай, я так вы сделали выбор, с нажимом повторяет Аня и косится в сторону кухни. Да ж же это выдыхаю я, открываю меню и не глядя тыкаю пальцем. Отличный выбор, кивает Солнцева, еле сдерживая волнение. Горячий шоколад с мороженым и сливками. Что-то еще? Отрицательно качаю головой, и она тут же срывается с места. Через пару минут возвращается и ставит на стол мой заказ. Аня, почти умоляюще выдыхаю ей вслед. Что-то еще желаете? прошивает, не глядя в глаза. Пожалуйста, поговори со мной. Что мне нужно сделать, чтобы мы нормально поговорили? Заказывать будете? Э этими словами Аня прибивает меня к дивану, будто бейсбольный битый. Я снова тыкаю наугад в меню. Через пару минут на моем столе оказывается теплый салат с курицей. Последняя попытка. Аня, кровь приливает к ее лицу, солнце медленно оборачивается она опять реагирует не так, как я ожидал. Улыбается и цедит сквозь зубы: "Желаете попробовать блюдо от шеф-повара? Сейчас или никогда. Нет, сядь и поговори со мной". Мужчина за ноутбуком вздрагивает и обеспокоенно оглядывает нас. Аня пожимает плечами, разворачивается и идет на кухню. Вскакиваю и бегу за ней. В узком коридоре возле шторки хватаю за руку и разворачиваю к себе. Я больше так не могу. Дай все объяснить. Смотрит испуганно, растерянно и куда-то сквозь меня. Мне просто нужно знать ответ. Я без тебя никто, всего лишь половина человека, половина тела и души, половина сердца. Притягиваю к себе, вдыхаю запах ее волос. Мне так не надо, я не хочу, не хочу жить без тебя. Прости меня.